Четвёртое. «Конструкции, выражающие эмоциональное отношение говорящего к содержанию предложения. Грешным делом, как нарочно, к досаде, к изумлению, к огорчению, к счастью, на радость, как на беду, по несчастью, странное дело, удивительное дело». Страница 591. Водные слова и сочетание слов этой группы выражают различные чувства, которые возникают у говорящего или какого-либо другого лица по поводу сообщаемого. Удовольствие, радость, удивление. Бесчестнейшее дело. И к стыду замешались первые чиновники города — сказал князь с жаром. Он смотрел на закат, и, к собственному удивлению, всё никак не мог оторваться от этого зрелища. Симонов. Пятое. Конструкции, указывающие на способ выражения мысли. Грубо выражаясь, как говорят, лучше сказать другими словами. Если можно выразиться так... Попросту сказать, прямо скажем. Скажу тебе, словом сказать. С позволения сказать, так сказать. Вводные слова и сочетание слов этой группы характеризуют манеру речи, выражают отношение к стилю высказывания, сообщения, к выбору того или иного оборота. слова и выражения. По своей природе газета требует от литератора так сказать, спортивной формы. Как говорится, небу было жарко, горбались снаряды около села. Шестое. Конструкции, содержащие ссылки на обычность излагаемых фактов. Бывает как всегда, как водится по обычаю, случается по обыкновению. И приходится сказать, что и всех тех женщин, как всегда, родную мать вспоминают меньше. Твардовский. Мещерский вышел к медсестре за перегородку и, как водится, полголоса спросил о самочувствии гвардии майора. Седьмое. Конструкции, представляющие собой призывы к собеседнику или читателю с целью привлечь внимание к чему-нибудь, вызвать то или иное отношение к сообщаемому. Вообрази, если хочешь, знаешь ли, Знать, поверь, помилуй, помните, послушай, представь, представьте себе, прости меня, сделайте милость, согласитесь. Поверишь ли? А он мне приснился. Я лётчик, понимаете, я летать, я воевать хочу полевой. Параграф 262. Вводное предложение. Вводное предложение, включённое в основное предложение, выполняет те же функции, что и вводные слова и сочетание слов. Они могут выражать модальную или эмоциональную оценку сообщения, указывать на его источник. связь с другими частями высказывания, содержать замечания по поводу способа выражения мысли. Страница 592. Водные предложения могут относиться ко всему предложению в целом, а могут быть к отдельным членам его. От вводных слов и сочетаний слов вводные предложение отличают Относительная смысловая законченность. Синтаксическое строение. Вводное предложение включается в основное предложение без союзов, и с помощью союзов, и союзных слов. Если, как, сколько, что. Моя душа, я помню, с детских лет чудесного искала. Она, то есть работа, способна... садей чудеса на земле, может покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещи-сказки. Горки. Перед самыми позициями пехоты стояла. Насколько прянишников мог сосчитать глазами, еще одиннадцать немецких сожженных или подбитых машин, Симонов. За ближайшими холмами, как доложил наблюдатель, передвигались немецкие танки, Симонов. По структуре водное предложение могут быть двусоставными предложениями. Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам. односоставными и неопределённо личными предложениями. Пока наш герой, как писали в романах, в неторопливую добрую старину, идёт до освещенных окон, мы успеем рассказать, что такое деревенская вечеринка. Односоставными безличными предложениями. заподозрить Якова Лукича во вредительстве, тире, теперь уже казалось ему, тире, было нелепо, Шолохов. Есть у нас везде, думалось мне, даже и в такой дыре. Скобелеве выделяется в запятых приложение. «Свои люди есть в такой дыре».